Она зашевелилась. Он повернул ее к себе. Она бессильно откинулась на спину. Деревянная ручка кухонного ножа торчала из ее распоротого живота, а ее внутренности точно черви выползали наружу. По самурайскому обычаю она сделала себе харакири. Гарри потянул за нож. Кровь фонтаном брызнула на его ботинке, руки, костюм. Отскочив, он понял, что она уже мертва. Он бросился из дома, как будто за ним гналась шайка вампиров. Увидев Гарри, выбегающего из какого-то подозрительного дома, его приятель Стив Харман, проезжающий мимо на машине, Окликнул его, а при виде крови на его одежде и обуви заорал «Эй, Гарри!». Гарри вздрогнул, как укушенный змеей, и помчался прочь. Он побежал через поток машин, чья-то машина неслась на него и уже не могла остановиться. «Удар!» — подбросил его тело высоко вверх, и когда его уже бездыханное тело упало на асфальт, та же машина переехала через него, как через бревно. Это был конец. Эл Бартнер поставил пустую жестянку из-под пива на стол. Ну, уже поздно, мистер писатель. Мне пора обедать. А что же случилось с Шайкой? А они все еще сидят. Марта потеряла в весе уже шестьдесят фунтов. А Джонни? Обвинение в убийстве с него сняли. Когда у Гарри в кармане нашли ожерелье, то решили, что это Таня убила миссис Льюис по его наводке, и что они поспорили из-за бриллиантов. В пылу ссоры Гарри убил сообщницу и убежал с ожерельем, после чего его сбила машина. А Джонни влепили пять лет. А Джейда? А она получила всего два года и скоро выйдет на свободу. Какова же судьба ожерелья? Его получил музей, согласно завещанию. Вокруг него собираются целые толпы. Я догадываюсь, о чем вы думаете, что я врал вам от начала до конца. Откуда, мол, этот пузатый старик знает больше полиции? Откуда он знает, что не Гарри убил Таню... А вот и знаю, и знаю, мистер писатель. Анна, хозяйка квартиры, у которой Гарри и Таня снимали для себя гнездышко, рассказала мне все. Ну, не стоит сообщать об этом полиции, ведь все это было только два года тому назад. Оплатив его пиво и обед, я поднялся. Он грустно встал со мной рядышком. Рад был познакомиться с вами, мистер. В следующий раз, когда вы захотите услышать еще что-нибудь в этом духе, то обращайтесь ко мне, не стесняйтесь. И крепко запомните мою любимую присказку: «Имеющие уши да слышит. Я протянул ему пятьдесят новеньких долларов, и он с достоинством цапнул их у меня из рук. Пока, пока, мистер писатель. Грустная получилась история, не правда ли? Я сказал, да, конечно. И простился с этим замечательным рассказчиком и любителем побаловаться пивком. Вот такая История.